Глава восьмая. Прошел почти месяц, прежде чем я снова увиделась с Райаном. Он сначала путешествовал с родителями, а потом отправился в Нью-Йорк, чтобы повидаться с бабушкой и дедушкой. Он даже успел какое-то время пожить в палатке на природе. Мы с ним обменивались сообщениями, но когда он, наконец, вернулся домой, мои родители отправили меня в Аризону. Предполагалось, что я проведу там четыре дня, и в кругу друзей мои раны затянутся. Но между нашими родителями произошло какое-то недопонимание. Они устроили эту поездку, но друзья, с которыми я обычно плакала или смеялась, которые всегда, как я думала, будут поддерживать меня, оказались совсем чужими мне людьми. Зоя и Джиана по большей части разговаривали друг с другом, смеялись над каким-то постом в сети – и забывали о том, что я рядом. Я не шучу. Я смотрела телевизор в доме Джианы, когда услышала в коридоре шаги. Потом хлопнула входная дверь, и в доме наступила тишина. Они ушли. В социальных сетях они написали, что пошли в городской бассейн. Но я не собиралась злиться на них. Серьезно. Мне доставило удовольствие стычка с Эрин. С ней я не была знакома со второго класса. С ней я не обменивалась записками и не строила заговор против Мии Джелеспи из четвертого класса, которая увела у Зои бойфренда. С Эрин все было просто. Там я не испытывала никаких эмоций. Но две моих лучших подруги в прошлом нас связывало слишком многое. Вместо того, чтобы злиться, я забронировала билет на самолет до дома и вызвала такси. Была уже почти полночь, когда я написала Райану, что стою у его дома. Задние фары такси не успели исчезнуть из виду, а он уже открыл дверь и вышел на крыльцо. «Привет!» Он был одет в домашние брюки и легкую рубашку. Скрестив руки на груди, он засунул кисти под мышки, потом посмотрел на мой маленький чемодан. «Ты вправду приехала сразу из аэропорта?» Это было глупо. Нормальная девушка так бы и подумала. Но я... В моей голове не было места таким мыслям. Я жестом указала на его дом. Может, мне лучше отправиться домой? Нет. Он слегка поюжился, потом выпрямился и покачал головой. Нет, все хорошо, правда. Он снова посмотрел на мой багаж. Я думал, что ты шутишь по поводу аэропорта. Я мог бы встретить тебя. А, -а, -а это многое значило для меня. «Нет, все в порядке. Все было просто, без суеты. Так я и веду себя в последнее время». Он не смог держать улыбку. «За исключением тех случаев, когда мы вламываемся в дом к моему приятелю, чтобы провести там ночь, верно?» Я рассмеялась. «Да, не считая этих случаев». «Пойдем». Кивнув, он указал на свой дом, а потом протянул руку к моему чемодану. Моя мама сегодня пошла в свой читательский клуб, который правильнее было бы назвать винным клубом, а Пич гостит у Эрин. А папа должна признать, что было приятно войти в его дом, теплый и уютный. До того момента я даже не подозревала, насколько замерзла. Райан закрыл за мной дверь и запер ее. Он внизу смотрит бейсбол. Он записал игру на видео, и, поверь мне, к концу так накачается, что либо заснет прямо там, либо направится сразу в спальню. У меня и прежде гостили друзья, когда у него была бейсбольная ночь. И он даже об этом не догадывался. Он слегка приблизился ко мне. Хочешь чего-нибудь съесть перед тем, как пойти наверх? На этот раз я не смогла сдержать улыбку. Ты берешь быка прямо за рога, не так ли? Он посмотрел на меня, и его глаза потемнели. «Ты знаешь, что я имел в виду?» «Да, я кивнула. И я готова». Тут у меня в животе заурчало. А Райан поднял брови. «Ты уверена? Твой желудок говорит совсем другое». Я задумалась. Я не помнила, когда ела в последний раз. Я завтракала вчера. Через два часа мама отвезла меня в аэропорт. В самолете кормили, но я не хотела есть. Меня встретила мама Джианны, и мы с ней заехали в пиццерию. Я откусила кусочек пиццы, но была не в состоянии жевать или переваривать его. Вечером Зои и Джианна ели попкорн, когда мы смотрели кино. Они смеялись, а я завернулась в одеяло и попыталась уснуть. А на утро я выпила апельсиновый сок и кофе. Точно, Зои и Джианна отправились в кофейню и вернулись с бубликами и кофе латте. Я выпила один лад. Вместо обеда они наелись лакричных леденцов, что вызвало недовольство мамы Джанны. Она приготовила большую миску салата, а они едва дотронулись до него. А днем они бросили меня. В самолете я опять ничего не ела, так что прошло почти два дня. Я пожала плечами. Может быть, выпьем? Райан кивнул. Понял. Сначала мы поднялись наверх. и он оставил мой багаж в своей спальне перед тем, как вернуться на кухню. Я пошла в его ванную, радуясь, что она была смежной с его комнатой. Когда я умылась и стала чувствовать себя немного посвежей, он вернулся, неся в руках два стакана и в зубах пакет чипсов. Я потянулась за чипсами, но он покачал головой и протянул мне стакан. Я взяла его, и как только я это сделала, Он открыл рот. Пакет упал на кровать, а он сделал глоток из своего стакана. Mm -hmm. Он подмигнул мне. Ром с Кока-Колой. Отличная вещь, правда? Он чокнулся со мной, а потом забрался на кровать и сел, прислонившись спиной к стене. Чипсы он поставил на столик рядом с кроватью, потом сделал еще один большой глоток и поставил стакан туда же. У другой стены стоял небольшой диванчик, и я устроилась там. Черт. Эта выпивка была отличной. Я посмотрела на стакан. Я могла бы прикончить все это за две секунды. Ну, так давай. Он вскрыл пакет и сунул в рот пару чипсов. Улыбнувшись мне, он добавил. Может быть, я лезу не в свое дело, но думаю, что ты была бы не прочь провести весь этот год в пьяном угаре. Я бы так и сделал. Да, я отпила примерно треть коктейля из стакана. а потом откинулась на спинку дивана. Это не в моем стиле. Но это было бы в стиле Уиллоу. Она пила бы, ходила бы на вечеринки и стала бы нимфоманкой, если бы это я. У меня сжало горло, и я сделала еще один большой глоток. Вот дерьмо! Этот коктейль был по-настоящему классным. Еще два глотка, и мой стакан опустеет. И мне понадобится дозаправка. Я посмотрела на Райана поверх стакана. «Ты не тот человек, чтобы воспользоваться моим положением, не так ли?» Он добродушно хмыкнул. «Да». Он подмигнул. «Но когда мы будем спать, я могу нечаянно коснуться твоей сиськи». Я рассмеялась, но тут же остановилась. «Черт! В последний раз я смеялась, в последний раз улыбалась только рядом с ним, не со своими старыми подругами». или бывшими подругами. И ни с кем-либо еще, только с Райаном. «Мне когда-нибудь станет легче?» спросила я и тут же пожалела об этом. Райан затих, глядя мне в глаза, а потом вздохнул. «Думаю, что да, в какой-то момент». Боже, я надеялась, что так и будет. Боль, которую я не хотела ни испытывать, ни признавать, сжала мне горло. Она чуть не задушила меня, Но я продолжала сидеть неподвижно. Я ждала. И в конце концов боль отпустила меня. Спустя мгновение я уже снова могла дышать. Я прикончила свою выпивку. И Райан протянул мне свой стакан. «Вот, возьми мой». «А ты?» Он пожал плечами и отправил в рот еще несколько чипсов. «Я, может быть, позже глотну пивка. Доверься мне, все в порядке». Я взяла стакан. и наши пальцы соприкоснулись. Тепло разлилось по моему телу. Это было то же чувство, которое я испытала, войдя в его дом. Все вокруг было плоским, черно-белым, серым, скучным и холодным. Но когда я была с ним, мир снова становился красочным. Я снова могла чувствовать голод и жажду. И я вспомнила, что быть теплой — это нормально. Чувствуя, что у меня опять сжимается горло, я отключила свои мысли. Так было гораздо проще жить. «Ты останешься здесь на ночь, верно?» – спросил Райан. «М -м -м -м -м -м -м я с облегчением опустила плечи. «Спасибо тебе», – отвлекающий фактор. Я кивнула. «Если ты не против». Медленная и озорная улыбка расплылась на его лице. Его глаза потемнели, и его взгляд остановился на моих губах. «Я славный парень и все такое прочее, особенно в последнее время. Верь мне, когда я это говорю. Ты можешь спать здесь, когда пожелаешь». Он наклонился вперед и буквально впился в меня глазами. «И это предложение относится только к тебе и никому другому». «Мне стало жарко. Я чуть не лишилась дара речи. Спасибо. Да, такой у меня план». Но как же твоя семья? Разве твои подруги или их родители не скажут им что-нибудь, когда обнаружат, что ты исчезла? Я покачала головой, чувствуя, как от выпитого у меня становится легче на сердце. Я оставила записку родителям Джи. Сомневаюсь, что они заметят мое отсутствие раньше завтрашнего утра. Ты серьезно? Я кивнула. Мне должно было бы стать грустно, но я чувствовала лишь облегчение. Я не нужна. Ни Джинни, ни Зои. Я знала это. И они знали это. Родители это не волновало. Но мои подруги уже двинулись дальше. У них настала новая жизнь. Ерунда. Может и так. И вместо того, чтобы расстроиться, я выпила половину содержимого стакана Райана. Они тоже любили Уилоу. Они были моими лучшими подругами. Но мы с Уиллой ушли в комплекте. Я дружила с ее друзьями. Я жестом указала на свое лицо. Ты не был на похоронах. Легче забыть Уиллоу, чем оплакивать ее. Я вспомнила отвращение, которое было написано на лице Дьюка. Ее бойфренду не терпелось убраться оттуда. И он все время лапал сирену, лучшую подругу Уиллоу. Да, дела. Ран взял пакет с чипсами и бросил его мне. Пакет приземлился прямо на стол, стоявший рядом со мной. Люди бывают отвратительны. «Я это знаю». Он поднялся с кровати и указал на мой стакан. «Я принесу ингредиенты сюда. Мы можем смешивать их до тех пор, пока не отключимся, да?» С этими словами он направился к двери, не дожидаясь моего ответа. Я широко улыбалась, сама даже не понимая, почему. Я знала только одно. Я была счастлива, когда он вернулся. Я могла расслабиться, находясь рядом с ним в его спальне. И я не переставала смеяться, пока мы не сделали именно то, что он предложил. Мы отключились около трех часов ночи, после того, как я напилась до бесчувствия. Это была лучшая ночь за долгое-долгое время.